Между тем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сиитовскую Слободу, зажег ее и пошел к сакмарскому городку, забирая дорогую новую сволочь. Он полагал, наверное, что Истатищевый Голицын со всеми своими силами должен был обратиться к Яицкому городку. И вдруг пошел снова занять Бердскую Слободу,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 Пугачев, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге против полковников Бибикова и Аршеневского выставил он семь пушек, и под их прикрытием проворно устремился к реке Сокмаре. Но тут к Бибикову подоспели пушки. Он, заняв гору, выстроил батарею. Хорват...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 а Мансурово к Лецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова.